Потом он вышел из сада и пошел, поспешая, так как боялся своего дяди-магребинца. Он миновал все четыре отделения и, проходя по ним, даже не взглянул на кувшины с золотом, которые увидел, когда входил, и достиг лестницы и поднимался по ней, пока не дошел верху. И ему осталось только взойти на последнюю ступеньку, но она была высокая, выше остальных». И алла не мог на нее подняться из-за тяжести ноши, которую нес. И он сказал магребинцу: «О, дядя, дай мне руку и помоги взойти на эту ступеньку». И магребинец ответил, «Дай мне сначала светильник, сынок, чтобы я мог облегчить тебя. Может быть, это он тебя обременяет». «Светильник?» Ничуть меня не обременяет, сказал Алладин. Дай мне только руку, чтобы я мог подняться на ступеньку, а когда я поднимусь, я отдам тебе светильник. А у могребинца не было другой цели и нужды, кроме светильника. И он начал приставать и настаивать, чтобы Алладин отдал ему светильник раньше, чем выйдет из подземелья. Но так как Алладин положил светильник в карман, а потом набил все свои карманы драгоценностями, он не мог до него добраться. К тому же Всемилостивый вразумил его, и он не соглашался отдать Магребинцу светильник и хотел посмотреть, какие у того намерения, и почему тот не дает руку раньше, чем Аладдин отдаст ему светильник. «О, дядя! — сказал он Магребинцу, — дай мне руку и вытащи меня. А потом бери светильник. И Магребинец рассердился и начал приставать, чтобы Алладдин сначала отдал ему светильник. Но Алладдин обещал ему это без дурного намерения. Он находился в глубине кармана. И когда Магребинец увидел, что у Аладдина нет желания отдать ему светильник, и он обещает это сделать только после того, как выйдет из подземелья, его гнев усилился. Аладдин обещал ему это без дурного намерения. Он и вправду не мог достать светильник, как мы уже говорили.